В приложении номер 35 к постановлению Совмина СССР от 29 сентября 1959 года за номером 1135, в частности, было записано «Разработать документацию и изготовить автомат для расфасовки сушеных дрожжей в пакеты из термосклеивающейся пленки развесом 15-20 грамм производительностью 0,5 тонн в смену. При размножении этого приложения кто-то по ошибке записал вместо 15-20 грамм 150-250 грамм. Но я-то знал, что автомат нужен для расфасовки сушеных дрожжей именно 15-20 грамм. Эту ошибку нужно было исправить, но никто не хотел этого делать. А мы не могли, Разрабатывать такого автомата, да и заказчика на него не было. Так и спустили этот вопрос на тормозах, и никто за это не спросил».